355. Считаю ненужными все разговоры о себе и своих переживаниях и во всем, что вводит сознание в замкнутый круг личности малой. Все говорят и любят говорить лишь о себе, навязывая свой мирок людям. Не следует выносить себя людям. Личный мирок полезный и жить совершенно, должен быть закрыт для других. Говорить можно лишь с определенной целью, если это неизбежно, своим опытом личного порядка помочь человеку. Говорить же для себя, ради себя и собственного удовольствия, не считая используя собеседника, для ученика недопустимо. По степени навязывания себя людям можно судить о высоте духа. Ярое самоутверждение указует на ярость утверждающей себя самости. Трудно с такими людьми. Для водительства не годятся. Я заполняет собою все. Для ученичества тоже мало пригоден. Пока ярость самости не утихнет, не будет отягощать себя учитель прямым руководством. Так самость преградуя служит между человеком и учителем света. Очистить сознание надо от всего своего, прежде чем владыку и сможешь заполнить его». Так просто и очищается путем выбрасывания личного ссора. Все личное ссор, ибо не имеет действительного бытия, так является продуктом ограниченного понимания и себя самого, и мира. Можно судить хотя бы по тому, чего стоит в данный момент личный мир фараона Рамсеса II, которого нет на земле, так как его царство. Сколько таких мирков кануло в лету? Когда высшая триада извлекла из личного опыта и личного мира все, что смогла, личный мирок как таковой сам по себе становится совершенно ненужным. Так и можно смотреть на него, как на нечто, имеющее временную полезность, если есть цель. цель. Если же цели нет, то, может быть, вычеркнута из книги «Жизнь» даже целое воплощение, наполненное переживаниями личного порядка, но для высшей триады ненужными совершенно.